Глава шестая О других вещах, которые видел Дон Клеофас И о том, как он отомстил Донье Тамасе Повернемся в другую сторону Посмотрим иные картины Продолжал Асмады. Взгляните на дом, что как раз под вами Вы увидите там довольно редкое явление Вот человек, обремененный долгами И однако... Он крепко спит. — Значит, это какой-нибудь аристократ? — спросил Леандро. — Именно, — ответил бес. — Это маркиз, у которого сто тысяч дукатов годового дохода, но расходы его все же превышают доход. Из-за кутежей и любовниц он залез в долги, но это не тревожит его. Напротив, соблаговолив задолжать купцу, он воображает, будто оказывает ему большое одолжение. Так недавно он сказал некоему сукончику. Я теперь буду брать в кредит у вас. Я вам отдаю предпочтение. Покуда маркиз наслаждается сладким сном, которого лишились его кредиторы, посмотрим на человека. Подождите, сеньора с перебил беса дон Клеофас. Я вижу на улице карету. Не хочется пропустить ее, не узнав, кто в ней едет. понизил голос хромой, словно боясь, что их услышат. Знаете что в этой карете скрывается одна из важнейших особ в королевстве. Это председатель суда. Он отправляется по покуролесить к старухе Астурики, в обязанности которой входит доставлять ему развлечения. Чтобы его не узнали, он поступает как калигула, который в подобных случаях надевал парик. «Возвратимся к зрелищу, на которое я указывал, когда вы меня перебили. Посмотрите». В верхнем этаже особняка маркиза кто-то занимается в кабинете, заваленном книгами и рукописями. Вероятно, это управитель маркиза изыскивает средства, чтобы заплатить господские долги, заметил Самбулия. Как бы не так, отвечал бес. Будут управители таких домов заниматься подобными делами. Они больше думают о том, как бы попользоваться беспорядком в делах, чем приводить их в порядок. Итак, человек, которого вы видите, не управитель, это писатель. Маркиз предоставил ему квартиру в своем доме, чтобы прослыть покровителям литераторов. А этот писатель, вероятно, знаменитость? Спросил Дон Клеофас. Судите сами, отвечал бес. Он обложил себя тысячами книг и пишет сочинение, в котором нет ни строчки самостоятельной. Он обкрадывает эти книги и рукописи, и хотя ему остается лишь обрабатывать и связывать между собой краденные куски, тщеславия у него больше, чем у настоящего сочинителя. «Знаете ли вы, — продолжал бес, — кто живет через три дома от этого особняка? Та самая чеченка, которая вела себя так безупречно в истории графа Бельфлора, «Ах, как я рад ее видеть!» — сказал Леандра. «Это добрая женщина, занимающаяся ремеслом столь полезным молодежи. Вероятно, одна из двух этих старух, что сидят в комнате нижнего этажа. Одна облокотилась на стол и внимательно следит за другой, а та считает деньги, которая же из двух чечен. Та, что не считает», — отвечал Без. «Другая по имени Пебрада, почтенная дама той же профессии. Они сообщницы и в настоящую минуту делят выручку только что оконченному предприятию. У Пебрады большая клиентура. Она обслуживает множество богатых вдов, которым ежедневно приносит составленный ею список. Что за список? – спросил студент. – Это перечень всех приехавших в Мадрид авантажных иностранцев, в особенности французов, – отвечала Смадей. Как только эта посредница узнает, что прибыли новые лица, она бежит в трактир, где они остановились Осторожно выведывает, из каких они стран, какого происхождения, возраста, какой у них вид, рост И затем выкладывают все это в А Те поразмыслят, и если остановят на ком-нибудь выбор, пибрады их сводят «Это очень удобно и в некотором смысле целесообразно», — заметил улыбнувшись Самбули. «Ведь без таких любезных дам и их помощниц, молодые иностранцы, не имеющие здесь знакомств, теряли бы бесконечно много времени, чтобы обзавестись ими. А скажите, в других странах тоже есть такие вдовушки и такие сводни?» «Ну еще бы», — отвечал хромой. «Можно ли в этом сомневаться? Я бы плохо выполнял свои обязанности, если бы не снабжал ими большие города». «Обратите внимание на соседа, Чечены, вон на того печатника, что один работает в своей типографии. Три часа назад он отпустил всех рабочих и целую ночь будет тайно печатать книгу». «Хм, «Что же это за произведение?» — спросил Леандра. «Оно трактует об оскорблениях», — отвечал бес. Там доказывается, что религия выше чести И что оскорбление нужно прощать, а не мстить за них Вот мошенник, вскричал студент Хорошо, что он печатает эту книгу тайно Пусть только автор не вздумает объявить своего имени Я первый его поколочу Разве религия запрещает охранять свою честь? Не будем это обсуждать Перебил его Асмадей с лукавой улыбкой Видно, вы хорошо освоили уроки нравственности Которые преподаются в Алькалах Поздравляю вас. «Можете говорить, что хотите», — возразил Дон Клеофас, «пусть сочинитель этой нелепой книги приводит самые красноречивые доводы плевать мне на них. Я испанец, и нет для меня ничего слаще мести. А раз вы обещали мне наказать мою любовницу за вероломство, я требую, чтобы вы сдержали слова». «С удовольствием уступаю обуревающему вас нетерпению». Согласился бес Люблю непосредственные натуры, которые безотчетно следуют своим порывам Сейчас вы получите полное удовлетворение Тем более, что пора уже отомстить за вас Но сначала мне хочется показать вам очень забавную штуку Посмотрите по ту сторону типографии И обратите внимание на то, что происходит в комнате Обтянутой сукном кофейного цвета Я вижу там пять или шесть женщин Которые наперебой спешат подать пузыречки — Какому-то человеку, похожему на лакея, — сказал Леандра. Мне кажется, они страшно взволнованы. — Это святоши, — пояснил Хромой. — Им есть от чего волноваться. В этой квартире лежит больной инквизитор с почтенному мужу 35 лет. Он лежит в соседней комнате. Две его самые любимые духовные дочери бодрствуют над ним. Одна приготовляет ему бульон. Другая сидит у изголовья, она следит, чтобы голова его была в тепле и укрывает ему грудь одеялом, сшитым из пятидесяти бараньих шкурок — Чем же он болен? — спросил сам Булья — У него насморк, — отвечал бес, — и женщины опасаются, как бы ему не заложила грудь Другие ханжи, которых вы видите в прихожей, прослышав о его недуге, прибежали с разными снадобьями Одна принесла от кашля настойки из грудных ягод, алтейного корня, коралла и белокопытника. Другая, чтобы предохранить легкие его преподобия, достала настой долголетия, микстуру из вероники и бессмертника и еще какой-то эликсир собственного изготовления. Третья, Чтобы подкрепить его мозг и желудок, раздобыла мелиссовой воды, ячменного отвара с корицей, живой воды и противоядной настойки с мускатом и серой амброй. Посмотрите, вон та держит на готове варево из анакарда и безуаров, а вот это настойки из гвоздики, кораллового дерева, клопца, подсолнечника и изумруда. Ханжи расхваливают свои снадобья лакею инквизитора Они по очереди отзывают его в сторонку И каждая, всовывая ему в руку дукат, шепчет на ухо Лауренсио, голубчик Лауренсио, прошу тебя Устрой так, чтобы предпочли мою скляночку «Черт возьми!» — воскликнул Дон Клеофас. «Признаться, счастливые люди эти инквизиторы!» Ха, «Еще бы!» — отвечала Асмадей. «Я сам чуть ли не завидую их участи. И подобно тому, как Александр Македонский однажды сказал, что не будь он Александром, так хотел бы быть диагеном, и я скажу, не будь я бесом, я желал бы быть инквизитором». «Ну, сеньор студент», — прибавил он, «пойдемте теперь накажем неблагодарную, которая так подло отплатила за вашу нежность». Тут Самбулья ухватился за кончик плаща Асмодея, а бес еще раз рассек воздух, и они опустились на дом Доньи и Томасы. Плутовка сидела за столом с теми самыми четырьмя забияками, которые гнались за Леандра по крышам. Бедняга весь вскипел от негодования, когда заметил, что они уплетают кролика и двух куропаток, которых он купил и послал предательнице вместе с несколькими бутылками доброго вина». К довершению обиды все, сидевшие за столом, были очень веселы, и по обращению Донни Томаса он убедился, что общество этих бродяг куда более по вкусу злодейки, чем его собственное. «Ах, негодяй — Ах, негодяи! — воскликнул он с яростью. — Пируют за мой счет! Я этого не снесу! — Да, полагаю, что это зрелище для вас не особенно приятно, — сказал бес. Но если водишься с веселыми дамами, надо быть готовым к таким приключениям. Во Франции это изо дня в день случается с аббатами, судейскими и финансистами. «Будь при мне шпагов!» — вскричал Дон Клеофас. «Я бросился бы на этих мерзавцев и испортил бы им удовольствие!» «Силы были бы не равны, если бы вы один напали на них», — возразил Хромой. «Предоставьте мне отомстить за вас. Мне это сподручнее». «Я внушу этим прохвостам нистовую похоть». И посею между ними раздор, они передерутся. Вы сейчас увидите славную потасовку. С этими словами бездунул, и изо рта его вылетело фиолетовое облачко. Оно опустилось вниз, извиваясь как фейерверк, и расстелилось по столу Донии Томасы. Тотчас один из гостей, почувствовав действие дьявольского удуновения, подошел к даме ступлённо поцеловал ее. Другие под влиянием того же пара загорелись желанием отнять у него эту веселую женщину. Каждый хотел, чтобы ему было оказано предпочтение». Закипает спор с соперниками, овладевает бешеная ревность. Они вступают в рукопашную, затем обнажают шпаги и начинается жестокий бой. Тем временем Донья Томаса поднимает страшный крик, сбегаются соседи, зовут полицию. Полиция является, взламывает двери и находит двух драчинов уже распростертыми на полу. Остальных связывают и отправляют в тюрьму вместе с потаскухой. Напрасно несчастная плачет, в отчаянии рвет на себя волосы. Люди, схватившие ее, тронуты этим не больше, чем самбули, который вместе с Смодеем покатывается со смех. Ну? — спросил бес Довольны Нет, чтобы дать мне полное удовлетворение Перенесите меня на тюрьму Отвечал дон Клеофас Вот уж я потешусь, когда увижу там негодницу Которая так надругалась над моей любовью Я ненавижу ее в эту минуту Больше, чем когда-то любил Хорошо, сказал бес Я готов вам повиноваться всегда Даже в таких случаях, когда ваши желания Будут противоречить моим И не совпадать с моими интересами Лишь бы вам было приятно Они быстро перелетели к тюрьме, куда вскоре привезли двух драчунов. Их поместили в темную камеру А Донью Томасу посадили на солому с тремя-четырьмя женщинами легкого поведения, задержанными в тот же день На утро их должны были отправить в место, предназначенное для подобных созданий «Теперь я доволен», — сказал Самбулья «Я вполне насладился местью Моя бесценная Томаса проведет ночь не так приятно, как рассчитывала» Теперь мы можем продолжать наше наблюдение, где вам будет угодно. А мы как раз в подходящем месте, отвечал дух. В тюрьме много преступников и немало невинных. Темница служит средством наказания для одних и испытанием добродетели для других. Я вам покажу сейчас несколько заключенных того и другого сорта и объясню, за что их заковали в кандалы.